Теперь вы понимаете, каким я вижу наш музей. Вон там в баночке земля чернобыльская, горстка. А вон шахтёрская краска, тоже оттуда. Крестьянская утварь из зоны. сюда нельзя до земетристов пускать. Фанит. Но тут всё должно быть в самом делишном.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 просто и буднично полковник Водолажский умер в карточке учёта доз набранных над реактором врачи ему записали 7 БР на самом деле их было 600 а 400 шахтёров, которые день и ночь долбили тоннель под реактором